Альберт в форменной одежде цвета морской волны с красной окантовкой улыбался во весь рот. «Я рад, что не ушел, иначе я упустил бы шанс полюбоваться танцующей феей, которая хочет пожелать мне доброго утра». «Доброе утро, мистер Колквит», — запинаясь, проговорила Фло, вполне отдавая себе отчет в том, что он по-прежнему обнимает ее за талию. «И вам того же, Фло? Сколько раз я просил вас, чтобы вы называли меня...» Альберт. Не помню. К ее облегчению он убрал руки, вошел в комнату и уселся в мягкое кресло, которое раньше было папиным. Фло не возражала, потому что ей нравился мистер Колквит Альберт. Хотя она никак не могла понять, почему Марта так стремилась заполучить в мужья вдовца вдвое старше себя. С тех пор, как ее лучшая подруга Эльза Вышла замуж за Юджина Камерона. Марта начала с ужасом воображать, что останется старой девой. Как и Фло, она унаследовала от матери стройную фигуру, пепельно-русые волосы и удивительные зеленые глаза, но, к сожалению, от отца ей досталось плохое зрение. Она носила очки с девятилетнего возраста и так не смогла с этим смириться. Она считала себя самой несчастной девушкой в мире, чьи надежды найти достойного мужа заранее обречены на провал. Марта положила глаз на Альберта с того момента, когда он впервые появился у них в доме. Высокий, нескладный мужчина с круглым брюшком, выступающим вперед, как футбольный мяч. Хотя его нельзя было назвать красивым, у него было приятное лицо, а серые глаза искрились юмором. Легкие пушистые бакенбарды спускались вниз чуть ли не до подбородка, что казалось Фло немного легкомысленным. Но самый главный недостаток Альберта заключался в том, что он редко стирал свою униформу, так что от нее изрядно попахивало, особенно летом. От нее невыносимо воняло и сейчас, так что она предпочла бы открыть окно, если бы для этого ей не пришлось залезать к нему на колени. — Не хотите чего-нибудь перекусить? — спросила она. Его арендная оплата включала бесплатный завтрак и ужин. Но он обычно уходил слишком рано, чтобы ему успели приготовить завтрак, так что он компенсировал его обильным ужином с чаем, когда возвращался домой. Я бы не отказался от парочки гренков. — А вода вон там кипит не для чая? — Да, для чая. Фло отрезала два ломтя хлеба, и ловко нанизала их на длинную металлическую вилку для поджаривания. — у вас другая прическа? — неожиданно сказал Альберт. — Очень красиво. Вы стали похожи на сказочную принцессу. — Перестаньте. Фло не говорила об этом ни одной живой душе, но ей иногда казалось, что она нравится ему больше Марты, хотя и не в романтическом плане, конечно. Она также подозревала, что он вовсе не склонен позволить хорошенькой, очкастой Марте запустить коготки в собственную шкуру. Он, конечно, мог быть в два раза ее старше, и от него могло жутко пахнуть, но он не хотел жениться еще раз. Фло надеялась, что Марта не будет слишком уж настойчивой, а в противном случае Альберт может и съехать. А они не могли позволить себе отказаться от 30 шиллингов в неделю, которые он платил за стол и квартиру. На эти деньги они могли покупать туалетное мыло и хорошие мясные обрезки, то есть позволять себе удовольствие, которое в противном случае были бы для них недоступны. И хотя все трое работали, женщинам все-таки платили намного меньше мужчин.